4 июля 1978 года «Знаешь, Андрей, мне всю жизнь казалось, что я недополучаю любовь. Мне казалось, что моя мама больше любит брата, чем меня. Мне казалось, что Ванда и ты мало меня любите. Я всегда больше отдавал, чем получал взамен. И меня это не огорчало, нет, но я даже от этого заплакать мог». вспоминая себя совсем маленьким, трех-четырех лет. А если вспоминаю, значит, это осело во мне. Мы жили в Давыдкове. Дома сейчас стоит там. Мама и ее сестры любили его. И вот я помню, как мы ходили гурьбой купаться. Мои тетки и мама уходили вперед. И я шел сзади. То ли мне было тяжело идти от того, что я был толстый... Но я чувствовал себя одиноким, и мне становилось обидно. Или вот еще, когда мне и моей двоюродной сестре Люсе было по двенадцать лет, и мы играли в городки, это там же, в Давыдкове, она нарочно или ненарочно ударила меня битой по ногам. Было жутко больно, но жалеть стали не меня, а ее. С детства в моей памяти вкус одиночества. Мы были маленькие с братом, учились в пятом и шестом классах, он на два года старше меня. Приезжали на станцию Фроловская и три километра, почти все три километра лесом шли в Давыдково. На опушке леса всегда сидел Константин Иванович Малыгин, прадед Жени Малыгина, моего друга детства, который был потом секретарем райкома в Клину. «Этот дед! Вот уж одиночество!» но почему-то величественная и гордая. Ему лет было девяносто, а может сто. Надо было проходить имение, где Чайковский написал свои знаменитые оперы, а сидел на опушке леса, на пеньке, в шерстяных носках, седой, как лунь, и самокрутка во рту. Один. Сидел и о чем-то думал. «В одиночестве утопаешь». Начинаешь уходить в себя и думать, ковыряться в самом себе. Кто-то танцует, кто-то поет, а ты без тех, кого любил. Завтра допишу. Была война. Я работал на заводе. Мне было пятнадцать лет. Я помню, что не получалось так, чтобы я куда-то шел, танцевал, чтоб компания. Я больше помню, что уходил один – Мы жили тогда на Васильевской. Я шел к Москве-реке, садился на кораблик и ехал, ехал. Потом домой возвращался. Часто так. Да и пойти было некуда. Военное время трудно. 42-й год. Это тоже называется одиночеством. Никого я не любил. Некогда было. Я работал. Дружили с братом. Школьные были товарищи. Но в компанию мы не ходили, ни с кем не целовались. Одиночество – чувство горькое. Но иногда полезно в душу свою посмотреть. раз в себя смотришь, что-то ты там находишь. Говорят, неудобно жалеть людей. А мне кажется, ну почему плохо, если кто-то тебя поддержит? Пусть это называется жалостью. но рядом со словом «поддержать человека», «пожалеть», «встречал ли ты одиноких людей». Однажды на гастролях к нам пришел человек, старый морской офицер, и стал рассказывать о своей жизни. У него были железные зубы. Он прошел самые страшные испытания для человека. Он прошел через несправедливость и вернулся, и работает». Пока он рассказывал, он даже побледнел, из глаз его сочилась боль одинокого человека. Он рассказывал не о том, как посадили или ударили, а о том, что пострашней, о жизни в тех формах, которые там были возможны. Он рассказывал, и в голосе его было сиюминутное волнение. У нас перехватило дыхание, но нарушать его одиночество мы не могли». Через мою жизнь, как и через жизнь каждого человека, прошло столько лиц, людей. С кем-то сталкивался ближе, а с кем-то просто ехал на машине со съемок. Но ведь каждый человек, если заглянуть ему в глаза, это целый мир. Будь восприимчив к этим мирам. Здесь начало искусства. Обнимаю тебя, сынок. Звони чаще. اتص